Хранитель кладов. Лариса счастьем. Такой результат за отчётный период, пробормотал я. Далее. А что далее? Если бы знать раньше, что фонд это не только интересное дело, но и бесконечное козённое слово, с роду бы под эту конетель не подписался. Лучше сидел бы дальше в Арбатском подвальчике. Слушал трескотню своих бабулек, которые сразу после завершения сбора и обработки осеннего урожая плодовых переходят к обсуждению того, как им внуков и внучек на новогодние праздники привезут, да что они с ними будут делать, и тихонько печалился по поводу неизбежной личной деградации. «Но ведь нет!» Позволил я себя каким-то образом уговорить и принял под командование фонд с громким названием "Пересвет", основная целью которого является сохранение и приумножение наших национально-культурных ценностей. Нет, нет, никакой обналечки, реставрации храмовой или пикетов с плакатами, на которых кривыми буквами написано: "Не дадим снести дом, в котором когда-то выпивали поэт Ракушкин с поэтом Устрицыным". В моё дело документы, письма, дневники, и даже представьте себе фото, связанные с ушедшим временем. Ведь огромное количество интереснейших документов разбросано по российским городам и весям, надо просто их найти. И речь сейчас не об архивах, где созданы хоть сколько-то приемлемые условия для хранения означенных бумаг. Какое там? Где только я не находил уникальные по своему наполнению, не побоюсь этого слова, артефакты. Не так давно, например, довелось мне выбраться в один прелестный уездный городок, находящийся в трёх сотнях с гаком километров от столицы. Так вот, там, в подвале старинного купеческого дома, который ныне занимает массажный салон Вероника, я обнаружил шесть коробок с документацией Русского географического общества, в основном датированной 60-70-ми годами 19 века. как они попали в этот город и в этот подвал, какими судьбами, выяснить сейчас уже никак возможно, мне представляется уже то чудо, что я их нашёл, а они меня дождались. Документы в смысле. Да некоторое количество сгинуло, время, мыши и сырость бумагу не жалеют. Нет у них такой привычки, но хвала небесам, не всё превратилось в лохмотья. Большая часть раритетов в которые входили отчёты экспедиций в освоённых колесивших по тогда безлюдным пространствам Сибири и Урала, а также переписка довольно известных путешественников со своими коллегами. Мне удалось реанимировать. Невероятно интересно было копаться в этих пожелтевших от времени бумагах, разбирать иногда чудовищный по своей читаемости почерк давным-давно покинувших этот мир изыскателей. которые ради непомерного своего любопытства были готовы бродить по местам, куда не ступала нога человека, переправляться через бурные таёжные реки, карабкаться по скалам и что ж там класть свою голову на алтарь географической науки. Фразы вроде с прискорбием сообщаю вам ваше превосходтельство, что начальник нашей экспедиции барон Карл Штилле Скончался 14 сентября 1856 года от скоротечной лихорадки и был похоронен на месте, кое отмечено крестом на карте прилагаемой к сему письму, редкостью не являлись. Штиль ли этот, ведь барон был ёлки-палки. Он, наверное, мог бы неплохо жить в Санкт-Петербурге, есть, пить, танцы танцевать, барышням головы дурить, а нет. попёрся куда-то в глушь, где среди сосен только лешие да варнаки посвистывают. Зачем? Ради чего? Только ли ради торжества знания над невежеством? Или его и ему подобных вперёд всё же вело любопытство, то самое, которое отправляет иногда жадных до новизны и эмоций людей туда, куда Маккар телят не гонял? Что до документов... Ости их у себя, конечно, не хранил. Все они за исключением нескольких особо для меня интересных писем были переданы организации, которая по сути являлась наследником вышеозначительного общества, причём в торжественной обстановке и под вспышки фотокамер. PR штука хорошая, пусть будет. Ничего не имею против того, чтобы иногда посветиться в новостных лентах, это немного упрощает мою работу. Иногда показанная на телефоне фотка, где мне пожимают руку государственный муж, который то и дело излагает тумные речи с экрана телевизора в провинции, открывает до этого закрытые двери куда эффективней, чем денежная купюра. Впрочем, деньги, как были отняты им из самых удобных инструментов, так им и остались. Собственно, архив географического общества я заполучил именно благодаря им, причем обошлась указанная акция суммарно в 5000 рублей, не считая транспортных расходов. 2000 за указание точного адреса перешли к некоему малолетнему шустрику, который, собственно, это добро в подвале я обнаружил, о чем потом выложил сообщение в социальную сеть». Вернее, он разместил сразу десяток фото, среди которых нашлось место тому, на котором он лихо пинает ногой коробку с бумагами, а те валятся на сырой пол подвала. Вот по ней-то я сразу и понял моя тема. Такие вещи со временем я научился на вскидку определять. Ещё 3000 достались охраннику массажного салона, который пустил меня в подвал, и я отвернулся тогда, когда я грузил коробки с бумагами в багажник автомобиля. Социальные сети поистину бездонные источники информации. Надо просто не лениться её там искать, просматривая сотни постов ежедневно. Люди в большинстве своём даже не представляют, мимо каких сокровищ они проходят. о них просто не замечают ладно тот паренёк который обнаружил архив с ним всё неясно у меня самого в его возрасте больше двух мыслей в голове за раз не помещалось да и идти были о бабах но охранник уверен что он в подвале не раз бывал коробки видел так что же в них не покопался бух с ними с документами куча грязных и заплесневелых хрестков в любом мусором покараться но там ведь ещё пара книг лежала и каких одна первое издание краткой всеобщей географии с личным автографом её автора Константина Арсеньева вторая один из нескольких томов вручённых Фёдором Воронченко Российскому географическому обществу о чём свидетельствовала сделанная на форзаце запись а также найденный мной после документально зафиксированный факт дарения Ладно, про этих людей и подарок мецената охранник знать не мог. Но вроде не совсем идиотом, он выглядел, мог же 1 и 1 сложить и понять, что книги, напечатанные в 19 веке, в любом случае что-то достойят, но не сложил же. В результате первая книга сейчас у меня на полке в кабинете стоит, а вторую я на аукционе продал из числа тех, о которых мало кто знает и про которые в средствах массовой информации не пишут. Ну да, я иногда выставляю там кое-какие из своих находок. Существовать на что-то же надо. По ряду причин, со стороны учредителей фонда финансирования у меня такое, что особо не разгуляешься. Спасибо, хоть арендную плату за помещение в центре столицы вносить не требуется, но остальные траты никуда не деваются. Зарплата трех сотрудников, коммуналка, накладные расходы иногда очень ощутимые — это все деньги. Потому иногда толкаю кое-какие вещички из числа умеренно ценных и не опасных для окружающих. вот на закрытых онлайн-интернет-аукционах где ты не видишь лиц тех кто делает ставки на тоилот слышишь только их голоса и те чаще всего изменённы при помощи специальной программы кстати один раз я ведь там с шлюн там столкнулся ну я так думаю очень мне были знакомы интонации человека который купил бы мне брошь юлии евреевской Ту, что невероятно очаровательна и умнай русской аристократки, поддрил восхищённый Ференс Лист. Она попала ко мне в руки случайно, вместе с архивом даврянского рода Деревлянских, некогда знатного, а позже разорившегося причём настолько, что многие его представители с радостью встретили революцию, поскольку она освободила их от долгов. Как эта брошь-то оказалась? Каким образом, почему её не продали, как все остальные фамильные драгоценности, понятия не имею. Хотя могу предположить, что кто-то из деревлянских участвовал в русско-турецкой войне, ставшей причиной безвременной смерти госпожи Вревской, и там данное украшение попало в его руки. Может, прекрасная баронесса сама ему данную ценность подарила. Может, этот господин ее уже после смерти в Ревской к загребущим лапам прибрал, не знаю. Говорить со мною брошь отказалась наотрез, а примучивать ее к этому я не стал. Не было в том необходимости. Подлинность предмета подтверждала фото в Ревской, где данная брошь была хорошо видна. Акт экспертизы подтверждающий возраст украшения и моё личное поручительство. Да-да, я набрал некоторый вес в коллекционерских кругах, и моё слово кое-что в них уже значило. Участник аукциона, значившийся в списке под псевдонимом Чёрный ястреб, довольно быстро перебил все ставки, сделанные другими игроками, а под конец, когда прозвучала фраза лот продан, сказал, обращаясь именно ко мне: Иногда вещь стоит купить только из-за того, что ее продавец сам прекрасно осознает, с каким именно сокровищем он расстается. И такие в этом скрипучем голосе искаженным компьютером прозвучали знакомые интонации, что я сразу понял, кто сейчас со мной говорит, вернее передает привет. Уж не знаю, дружеский или нет, но передает. Что до моральной стороны вопроса, нет, меня не терзали муки совести по поводу того, что я отдаю в частные руки вещи, имеющие определённую историческую ценность. Сначала я была передавал их в музеи, но потом случилась пара неприятных историй, после которых я решил: "Ну, нафиг". Ну да, Пару раз не показатель, но лучше пусть мои находки у коллекционеров будут храниться. Те хоть честно вносят их в каталоги и хранят в надежно закрытых помещениях. Ну и как я говорил уже, мне на что-то ведь существовать надо. Опять же, бумаги, и я все передаю по назначению, их в продажу не пускаю ни при каких условиях, даже когда очень просят. Хотя и тут не без нюансов». クイкакер de комменты, которые любопытны лично мне, не достаются вообще никому. Вот в тех шести коробках с архивом географического общества, например, лежали три письма после осевшие в синей папке той, что хранится в моём личном сейфе с очень надёжным кодовым замком и тремя наложенными проклятиями, которые шандрахнут любова кроме меня. и возможно, стилы, ведь это она их накладывала. В одном из документов речь шла об экспедиции, нашедшей в невысокой горе, стоящей у одного из притоков Оби, некую пещеру, в которой случайно обнаружился хорошо спрятанный ход, ведущий в нисы полный чудес разных, каких именно не сказано, но с учётом того, что люди бродячие по тайге редко страдают повышенной эмоциональностью, «Видимо, что-то очень интересное в той пещере было. Только вот далеко члены экспедиции уйти походу не успели, поскольку на них напали воины из местной народности, именуемые Остяки, и сходу убили при этом добрую половину людей. Оставшиеся попробовали спастись бегством и потеряли под руки к реке еще троих товарищей. Остальных добили пороги обе». Не утонул лишь один бедолага, которого на берегу подобрали и попытались выходить с малокуры, правда, успеха никакого в этом благом деле не достигли. Холодная вода реки сделала своё дело, и последний участник экспедиции через 3 дня скончался от горячки, но перед этим успел надиктовать письмо крайне удачно заехавшему к Свалакурам местному мелкому чиновнику, а уже тот переслал его по назначению в Санкт-Петербург. «Ну, а теперь оно попало ко мне!» Думаю, эти горемыки, сами того не понимая, наткнулись на путь, ведущий к одной из старейших загадок Сибири, «Золотой бабе», а та, если верить кое-каким книгам, является особой и весьма капризной, взымающей с дерзецов, которые попробовали добраться до нее в плату в виде жизней, она вообще такое любит поманить просто колы своим блеском, а после смотреть, как одни человеки других уничтожают ради неё. Что-то двух других документов, то там тоже были явные свидетельства от того, что люди натыкались на клады. Правда, попроще не такие культовые, как Золотая баба. В одном случае паренька из экспедиции прикончила облако чутное, внешне похожее на дух метрового гиганта, человека только с головой лося. Во втором члены экспедиции забредших в глухой урман напал страх такой, что они чуть с ума не сошли, а после ещё и в болото забрели. Наверняка там лежат очень старые и очень недобрые сокровища. Почерк проклятых кладов здесь чётко читается. И до сих пор думаю, они там обретаются. Вот таких писем, отчётов, рапортов у меня уже с полсотни накопилось не меньше, плюс десятка два разных украшений, которые ни в музее, ни в продажу пускать нельзя ни в коем случае, чтобы беды не случилось. Эти, правда, находятся не в офисе, а не сложенные в ларец и прикопанные за городом. с соблюдением всех правил кладоустройства, тех, благодаря которым никто, кроме меня, этот ларец в жизни забрать у земли не сможет, но разве что только другой хранитель кладов, да и то не факт. «Отчетный период», — повторил я, тупо глядя в окно. «И что потом?» «Да елки-палки!» Последняя фраза относилась к смартфону, который своим всякдалом окончательно сбил меня с мысли. "Да", недовольно ответил на звонок я. "Стелла, что тебе надо? Говори кратко". Бриллиантовая Коля немедленно ответила ведьма. "Я тебе про это уже раз 10 говорила, но ты меня словно не слышишь. То, которое ты в Раменском взял в проклятом купеческом кладе". «Я же знаю, оно до сих пор у тебя. Злото ты все тогда расплавил, камни из украшений в реку выкинул, на радость водянику, но не колье. Отдай его мне!» «Нет», — твердо произнес я, — «и даже не проси. Впрочем, когда ты меня достанешь до такой степени, что я очень-очень сильно захочу, чтобы тебя не стало, то это сделаю. Но пока до данной критической точки я еще не дошел. Что-то еще...» «А я в ресторане», — мурлыкнула Воронецкая, — «сижу и жду тебя». Оливье целый тазик заказала, пирожки, котлеты с пирожкой и соленым огурчиком. Короче, все, как в твоем детстве. Помнишь, ты мне рассказывал, как вы с мамой ходили к твоей бабушке, и она... «Я очень ценю то, что ты не только о себе думаешь, но и обо мне иногда вспоминаешь. Но сейчас не до Оливье. Слушай...» Мне надо отчёт сегодня обязательно закончить. Ты же знаешь, что это у страны праздники, выходные и всё такое прочее. А мне уже 3-го числа следует отчитаться перед руководством холдинга о работе, проделанной за минувший квартал, в частности, и истекший год в целом. Если я этого не сделаю, мне придётся идти на уступки, а это не в моём характере. Я сорвусь, а тут же опять начнётся, не ведь что? А ну нам зачем? Никак отцы командиры не угомонятся, вздохнула Стелла. Слушай, я тебе уже 100 раз предлагала. Не начинай, попросил я. Лучше дай мне спокойно дописать отчёт. Швидцов, сегодня праздник, возмущённо заявила ведьма. До Нового года осталось всего ничего, все радуются, веселятся, песни поют. «Сама видела, когда в ресторан шла, как люди хоровод вокруг елки водили. Взрослые люди и почти трезвые. Короче, долой отчет, я жду тебя в ресторане. Тем более, что даже ехать никуда не надо. Он находится в десяти минутах ходьбы от офиса. Да ты его знаешь. Это восход, помнишь? Мы в нем осенью в себя приходили после того, как нас под землей какая-то черная образина чуть не сожрала». Верно было такое. Если бы не Фантов, который там невесть откуда взялся, то всё могло бы закончиться минорно. Впрочем, иногда мне кажется, что ужтый оперативник из отдела по юсу там совсем не случайно, а в соответствии с ранее намеченным планом. Но тут как не пойман не вор, и должок мой перед ним никуда не денется, придётся отдавать его по первому требованию. «Ну, Валер!» — начала Найт Стелла. «Ну, пожалуйста!» «И потом...» «Это нечестно. Новый год — это светлый праздник, а я выходит в твоей жизни настолько темное пятно, что в этот день ты меня даже видеть не хочешь. Я и обидеться ведь могу. Я обижусь!» «Причитаниями меня, конечно, не проймешь, но факт остается фактом. Припоминать этот случай ведьмам не будет долго». Дожде души во нового года вероятнее всего плюс оливье пирожки есть-то хочется ладно через 20 минут буду прояснёс я ула мало народу в ресторане как и следовало ожидать было сильно немало так-то новый год конечно домашний праздник Только вот количество женщин, которых можно назвать хозяйушками в последние годы в столице значительно поубавилось. Теперь проще тут же в салаты или селёдку под шубой домой заказать, чем сделать самой, ну или просто пойти в ресторан, где тебя и накормят, и напоят, и ещё песню споют. Подойдя к столу, за которым находилась Стелла, я сразу понял две вещи. Первая Говоря о тазике с салатом, ведьма не соврала. На столе реально стояла декоративная ёмкость с салатом, причём весьма внушительного размера, содержимого в ней было килограмма на 2, то и больше. Второе. Она в очередной раз втягивает меня в какую-то авантюру. Почему Потому что компанию за столи ей составили глава ковена Ведьм Марфа, в чём в видении она формально до сих пор находилась, и Арсений, предводитель весьма влиятельного рода Медведей оборотней, с которым я своё знакомство этим летом при довольно любопытных обстоятельствах. Сам род и его патриарх пятисотлетний Себеслав обитали на Вологодчине, где давно и накрепко пустили корни в землю. Но несколько его представителей на постоянной основе проживали в Москве, представляя здесь их интересы как торговые, так и внутриполитические. Уборатни нередко с неуживчивые и быстрые на расправу ребята, потому то и дело Арсению и его сородичам приходилось разбирать инциденты, в которых были замешаны представители их общины. Москва в Москве это и связи очень удобный город, поскольку таких же представителей, как они, здесь держат почти все старые родообратнии семьи Вурдалаковы и так далее. Но это всё лирика. Главное то, что эта парочка не просто так тут нарисовалась, а с вполне конкретными целями, которые мне сразу не нравятся. Да, ещё одно. Стелла Стерва. — Сразу нет, — вместо приветствия сказал я, садясь за стол и берясь за ложку, торчащую в тазике с салатом. — С наступающим! — подняла бокал Марфа. — Добра тебе и счастье, Валера! — И вам того же! — сладко улыбнулся я, подхватив бокал, который сноровисто успел наполнить официант. — Всем присутствующим удачи в наступающем году! Кроме тебя, Воронецкая! Вружкам Дед Мороз подарки под елку не кладет! Бокалы звякнули, соприкасаясь, шампанское в них призывно зашипело. «Валер, ты даже не представляешь, как неправ!» С нежностью глянула на меня ведьма. «Ты не врушка?» — уточнил я. «Она?» — Марфа ткнула пальцем в сторону Стеллы. «Врушка? Да еще какая!» «Как-то раз меня пыталась провести и почти в этом преуспела. Но в данном случае речь о другом». Ана имела в виду, что как раз сегодня Дед Мороз всем нам под ёлочку положит подарки, ну, кроме Воронецкой, конечно, она не заслужила. Мы твой подарок поровну разделим, немедленно пояснила Стела по-честному. Прости за банальность, но твои поровну и по-честному всегда имеют сальдо не в мою пользу, заметил я, беря из корзины треугольный пирожок. Ну вообще я ничего не понял. О каких подарках идёт речь? Куда Дед Мороз их положит? Вы о чём? Если совсем точно, добрый дедушка под ёлочкой эти подарки уже положил, мягко пояснила Марфа. Уже много лет назад. И мы смело можем их из под неё забрать. Мы же хорошо о себя вели в этом году. Я точно Слушай, я вроде всё знаю о чём эти двое говорят, но начинаю путаться. Пробасил оборатень. Короче, Дед Мороз, когда его в СССР отменили, очень сильно обиделся и спрятал счастье под одной из ёлок стоящих в лесу, каком не знаю. Это вон ведьма в курсе, кто его найдёт, тот молодец, тому хорошо станет. «Какой развесистый бред!» — восхитился я и глянул на наполовину пустой графин с прозрачной жидкостью. «Тут точно водка?» «Точно!» — заверила меня Стелла и налила мне рюмочку означенного напитка. «Сам убедись. Но Арсений прав. Все так и есть. Сегодня мы можем пойти и забрать себе немного счастья. Не знаю, как ты, но я от него точно не откажусь». «Все так!» Подтвердила Марфа: Мороз Иванович характер имеет суровый, это у него не отнять. На детей его любовь не распространяется, он им первый заступник, но взрослых, когда те дурью маются, он не жалеет никогда. Вот он и осерчал в своё время, когда его хулить начали да ещё и злодеем выставлять. Хотя его можно понять, кому такое понравится? Нас вот тоже вечно во всех бедах винят. — пригорюнилась Стелла. — Мол, и злые и мы, и коварные, и жадные. А мы ведь не такие. «Такие — Такие-такие, — прервал ее я. — Марфа Петровна, так что там дальше? — А что дальше? Голова Ковина взяла рюмку, которую наполнил водкой оборотень, и тихо ее тяпнула. Осерчал он, сказал, что уходит, а после так и сделал. Мол, раз я вам не нужен, то и вы мне не нужны. мнёрос ничей зимой одиночеку без души в ней радости а перед тем в заповедном лесу зарыл ларьса счастьем сказал что если людям оно ни к чему то пусть его не люди себе забирают соберутся в четверо в заветную новогоднюю ночь найдут нужное дерево отощут спрятанное выкопают и после им владеют то есть счастьем переспросил я тем которого много всем из-за здорово живёшь «Ну, много его там или немного, не знаю, но мы разделим честно по двадцать пять процентов каждому. Доли Стеллы, как было сказано в том ларинет, если хочешь, делись с ней своим счастьем или не делись, лично я бы не стала». «А кто тогда четвертый?» — обвел я взглядом сидящих за столом. «Лесовик». Как-то даже удивилась моей недогадливости Марфа. Без него мы сейчас до нужного места просто не дойдём, в сугробах увязнем. Зима-то снежная выдалась. Или заблудимся. Арсений, конечно, в лесу как дома, только лес-то для него чужой. Зато силы в нём за троих. Короче, звёзды сошлись волера. Я про этот клад давно уж знаю и только четвёртого элемента не хватало тебя, твоё здоровье. То, что еще пару минут назад звучало как бред, приобрело вполне себе реальные очертания. В первую очередь потому, что Дед Мороз превратился в сурового Мороза Иваныча, в реальности которого я не сомневался, поскольку знал тех, кто с ним сталкивался лично. Хотя он все равно не очень представлял себе, как выглядит счастье, в смысле какова его материальная форма, оно выглядит как что – Ещё один момент. Глянул я на Марфу. Речь шла о ней люди. Каким боком я к ней отношусь, я же человек, ровно настолько же, насколько и я, парировала Гловаковина. Технически мы оба люди, а по факту тебе же в нашей компании выпивать интереснее, чем в любой людской, верно? С нами ты о насущном поговорить можешь, найти массу общих тем и знакомых о с ними что. Вот и думай. «Насколько ты человек, а насколько нет?» «Так едем!» — бухнул, как кулем о лед Арсений. «Или нет?» «Едем!» — взял в руку рюмку с водкой я. «Счастье такая штука, которую игнорировать никак нельзя. Оно ведь, как тот Мороз Иваныч, тоже может обидеться и начать игнорировать меня». «Хорошо, — сказал, — заметила Марфа. «Время есть. Сидим, выпиваем, закусываем». Последний, обязательно, чтобы нас сильно не развезло, всё же 3 часа на машине трястись. В смысле, трехнул головой я. Время есть, хоть ехать 3 часа. Так ларь непростой, пояснила Марфа. Понимать должен. Он в руки дастся только тогда, когда часы в новогоднюю ночь 12 пробьют, не раньше и не позже. У тебя от силы час будет на всё про всё, а то и меньше. Я просто точно не знаю. Может, вообще минут 5, как в той песне. Там про до, а не про после. Хмуро сообщил ветмя я и немедленно выпил. Ничего меня в машине и не развезло, меня в ней разморило. А это немного другое, причём настолько, что после того, как я в неё сел, Немедленно уснул, не обращая внимания на шуточки, как всегда приветные Васьки о том, что она меня ведь и в Петербург может отвезти. Можно подумать, что меня городом на Неве испугаешь, особенно после пары телефонных разговоров, в которых мне пришлось объяснять, почему я буду отсутствовать за семейным столом во время боя курантов. Само собой, ничего такого не случилось, и после пробуждения я увидел не шпиль Петропавловки, а суровый заснеженный лес, обступивший машину со всех сторон. «Все, дальше на своих двоих», — бодро заявила Марфа. «Валенки в багажнике». «Валенки?» — поморщилась Стелла. «И носки шерстяные», — подтвердила глава Ковина. «Нет, ты, если хочешь, можешь идти в своих этих...» Ну как твоя обувь называется вообще? Это же даже не сапоги, а какое-то недоразумение. Так вот, тебе не жалко охранителя очень. Плюс, если он, по моей милости, отнаместо себя отморозит, то мурыт затаить злобу, а мне это ни к чему. А тулупа нет. Глянул я в окно машины сдаётся, не там температура стоит сильно ниже нуля. Тулупа нет, открыла дверь Марфа. Жилетка вроде есть какая-то. Если желаешь, бери. Предчувствия меня не обманули. Мороз стоял изрядный. Это в Москве зимы нет. Там везде трубы с горячей водой под землёй протянуты, автомобили пыхтят выхлопными газами и прочие блага цивилизации градус нагоняют. Поэтому там хорошо в относительно лёгкой одежде бегать, а тут Всё, как при прощарах в это время года было колотун такой, что зубы пляшут, небо чёрно-синее и ёлки в снегу. Так что я и жилетку вязаную на себя натянул, и три ух замызгады невест откуда в багажнике взявшися на голову нахлобучил. Ну да, выгляжу смешно, зато уши в тепле. Апчхи! Аглошитино чихнул кто-то рядом с нами до да так, что слаб ближайшей ёлки снег вниз упал. Ох, напасть. Оказалось, лесной хозяин, причём он, как и я, тоже выглядел французом под московской зимой 1812 года, драная шапка, перетянутая женским пёстрым платком, не менее веткая шубейка, из-под которой виднелась синяя олимпийка. Завершали ансамбль ватные штаны, дырявые детские варежки и раздолбанные в хлам валенки, причем с галошами. «Подсуропила ты мне, ведьма, да ку-ку!» — ворчливо сообщил он Марфе. «Сто разов пожалел, что в осень на твои посуды согласился. Все мои сородичи сейчас дрыхнут, седьмые сны глядят, весны ожидают. Один я, как медведь-шатун, по лесу брожу». «Холодно мне, голодно и тоскливо. Мне уж никакого счастья даром не нать. Мне за него сойдет в пень забраться, в листу зарыться и заснуть. Ничего лучше на свете нет. Как бы слово свое тебе тогда не дал, даже ждать сегодня не стал бы». «Не ворчи», — попросила его глава Ковина. «Еще раз вести не успеет, а ты уже спать заляжешь до весны. А как она наступит... Я тебе сюда три бригады рабочих за свой счёт на пару дней пришлю, чтобы они весь сук остой сапушек собрали и вывезли. Если надо, то и деревья ненужные поспиливают, только скажи, какие. Это тебе компенсация за неудобство. Это мне чего? Насторожился лесовик. Мзда, пояснила ведьма, так яснее. Так да, оживился старичок. Так оно чего же? Только ты слово своё дай, что обещанное выполнишь. Зима длинная, бабья память короткая. Клянусь луной, что пришлю следующей весной тебе сюда таджиков для сезонных работ. Немного раздражённая произнесла Марфа, непривыкшая к тому, что её слову не верят без клятвы, столковым бригадиром. "Дела", пробордюс весной хозяин и снова оглушительно чихнул. — Ну чё, пошли, я уже всё приготовил, время-то было, и снег вокруг еле расчищен, и тропку вам нынче зайцы протоптали узкую, но пройдёте. — Батюшка, вот прими подарок, малый, — выскочила из машины Васька с пёстрым пакетом в руках. — Праздник же! то у тебя за дрыги праздник", проворчал вещик, забирая всё же у неё пакет. "А я смену года по старому чистью, как отцы деды с давних пор заповедовали. Это как?" "Так по осени", пояснил он, заглядывая в пакет. "А ножь разумнее. Как нивы пожелтели, грибницы родить перестали, до да листьев вниз полетел, вот и год кончился". "Ну, всё равно Васька очаровательно улыбнулась, на розовых от мороза щечках появились ямочки, а у меня внутри при виде этой милоты что-то прямо ёкнуло. «Хочется, чтобы вам стало чуть веселее». «Их аза!» — погрозил ей варежкой, на которой был изображен олень-старичок. «Хитра! Ну, в мой лес заглядывай, если рядом будешь и безобразничать, тут не станешь. Ягод, грибов тебе насыплю». Он снова залез в пакет и стал там шарить рукой, потому не заметил, как Марфа и Васька обменялись взглядами, причем первая одобрительно кивнула головой. Вот же они, конечно, прошаренные, из любой мелочи максимум пользы выжимают. Тропинка и правда оказалась такой узкой, что ее, считай, вообще не было. Снега же в этом году нападало ого-го -го сколько! Нет, в Москве его почти не было. А те сугробы, которые уцелели цветом и внешним видом, больше были похожи на многослойный торт в разрезаном состоянии. Но хитрая Марфа пустила к первым Арсения, а он, как выяснилось, запросто мог работать где-нибудь в Арктике ледокулом. После него такая тропа оставалась, хоть плеши и, ведь он ещё на плече лом, пёры и лопату. Марфа Петровна, вопрос можно? Спросил я у верховной ведьмы, которая, несмотря на возраст, бодро топала передо мной: "Почему нет, спрашивай, а почему Мороз Иванович по возвращению счастье обратно себе не забрал? Это же логичный поступок". "Логичный", согласилась со мной она, но не в его случае. Думаю, он про него просто забыл. Сам по себе, сколько всего на него в один год свалилось: и новое имя, и новый статус, и новые территории. СССР-то к моменту его возвращения увеличилось. «Потом ему еще внучку дали». Звучно сопят добавил Арсений. «Молодая девка, это всегда хлопотно, по себе знаю. Недавно женился, у меня падчерице четырнадцать лет. Характер такой, что пару раз думал уже, сейчас перекинусь в медведя и ее сожру». «Вот-вот», — подтвердила ведьма. На фоне всего этого, что ему до какого-то лоря, который в лесу лежит. Звучит логично, может, даже так оно на самом деле и есть, а может и нет. Если стропинкой вышто не задача, то довольно-таки большую полену, на которой в рядок стояло семь елей отны выше другой и впрем от снега отчистили качественно, местами аж до земли. Ну давай показала мне на лесных красавец Марфа твой выход, маэстро. Можно, согласился я, топая ногами, которые даже в валенках чутко замёрзли. Морозиц так 30-ки поди приближается не меньше. Сейчас попробуем. Не те ни особо, глянул на наручные часы оборотень. До Нового года времени чуть осталось, а ещё ж яму копать. Я побродил между ёлочками, остановился у средней, то что была четвёртая с любой стороны, и произнёс про себя: "Ну и где же ты есть? А-а, время просыпаться, мы за тобой". "Это кто здесь?" услышал я сразу после этого басовитый голос. "Ты со мной, паря, говоришь, никак? С тобой пора на волю, уважаемый". Условия выполнены. Ночь сегодня та самая, что была назначена, и нас пришло четверо, как велено, молодую ведьму можешь не считать. Она так за компанию припёрлась. Четверо-то четверо, да только ты с какого бока припёка? Ведьма, лешак, оборотень, всё так, всё верно. Ан ты-то человек, который с тобой разговаривает, усмехнулся я. Много таких людей тебе попадалось? Ты первый признался, клад, но я и до того ни с кем лясы не точил. Правильно, у другого дара такого нет. Подобных тебе слышать, и волю вам кладом давать сина не каждый может. Так что обычным человеком меня никак не назовёшь. Ну что, пойдёшь на волю или дальше будешь тут лежать других не людей ждать? А пойду, залихвацки заявил клад. Наскучило мне тут. Копайте. И в тот же миг под соседней от меня елью сверкнула маленькая искорка. «Арсений, тут Рой!» Подойдя к этому месту, топнул по нему ногой я. «Давай!» И снова я восхитился мощью этого великана. Я бы яму в этой промерзшей намертвой земле копал даже не знаю, сколько по времени. Да я ее вообще не стал бы рыть, ну разве что только под дулом пистолета». А Арсений же, попеременно работая тулубом, ту лопатой, управился минут за 20, если не меньше. Он не оборотень, он супергерой, человек-экскаватор. "А оно что ли?" спросил Арсений. "У меня, когда лопата ударилась о что-то твёрдое или нет?" "Ано", подтвердил я, увидев ещё полускрытой землёй деревянную крышку, несомненно приделанную к ящику. "Доставай. Само собой, за годы, проведённые в земле, с ларя сошла роспись, которая явно раньше присутствовала, да и выглядел он не сильно презентабельно, но при этом остался таким же крепким, как и в тот день, когда его закопали. Ни одна дощечка не подгнила. "Открывай", поторопила меня Стелла. "Чего ждёшь?" "А сколько сейчас времени?" спросил я в ответ, оттираящего с неба руки от грязи. «Без пяти двенадцать!» — глянул на часы тот. «Почти Новый год!» «Пять минут! Пять минут!» — пропела Стелла и крутодулась вокруг себя. «Вот и подождем!» — подытожил я. «Пять минут для нас ничего не изменит!» Помнишь, что Марфа Петровна ещё в ресторане говорила? Да я и без неё то же самое подтвердить могу. Клады не люди, они любят точность во всём, что с ними связано. Шаг влево, шаг вправо и окажешься там, куда Ворон кости не таскал. Смышлёон, кряктал бас в моей голове. Молодец. Мороз всё крепчал, потому даже семижильная Марфа-то и дела поглядывала на экран своего айфона и тихонько что-то шептала себе под нос: "Надеюсь, не проклятье в мой адрес". Пара через 5 минут в один голос сказали обе ведьмы: "Ага", подтвердил Арсений. "Всё, часы сейчас 12 бьют. Россияне выпивают и закусывают. С Новым годом поздравил я всех присутствующих. Теперь можно. Я стянул с руки перчатку, приставил ладонь к холодной крышке и произнёс: "Ты свободен. Иди с миром". Кино на этот раз мне не показали. Как видно, фильмы, связанные с неоднозначными сущностями, предназначены только для ограниченного показа. Впрочем, я не расстроился совершенно, поскольку давно понял, что не всё и не всегда стоит знать. Огненный смерч ввинтился в еловые лапы, стряхнул на меня снежный водопад и исчез без следа. «Все!» — я глянул на Арсения. «Давай, открывай!» Тот лихо сковырнул массивный замок ломом, а после Марфа, обогнав всех, откинула с ларя крышку. «Не поняла!» — секундой позже произнесла она, причем с какой-то просто детской обидой. «А где? Это что ли счастье?» В ларели жило четыре неказистых игрушки, две из которых были тряпичные, две деревянные, и те и другие были сработаны грубо, явно не фабричным способом. Эво как? Глянул внутрь ящика и лесной хозяин: лучше бы я спать лёг. Вот тут на сумятице из-за вас и за ведем. Фу! Кукла, судя по косичкам, когда-то светлым, а теперь серо-грязным, деревянная собака, хотя, может, и волк, поди пойми, деревянный же солдат с ружьем, более всего похожим на фузею, тряпичный заяц. Не скажу, что набор странный, по идее, именно такими игрушками, скорее всего, забавлялись дети девяносто-сто лет назад, городские нет, там уже индустрия работала, да и то наверняка в основном в столицах. А остальные вот такими куклами да солдатиками и играли. И еще. У них всех есть петельки сверху, Словно для того, чтобы... Хитро придумано. Вроде все на виду, а поди догадайся. Этот мой. Я взял солдата. Надеюсь, никто не против. Марфа коротко глянула на меня. Насторожилась и цапнула, и зларя куклу. Арсений, что тебе? — поторопила она оборотня, который чесал свои лапищи в затылке. — Так вот, волчара, они какая-никакая нам родня, не зайца же брать! — Заяц мой! — согласился с ним лесовик, запирая последнюю игрушку. — И чё теперь с ними делать станем, тетёшкать? — Не-а! — качнул головой я. — На ёлку вешать, что ещё с игрушками в Новый год делать? Слова я подтвердил делом, и бравый гвардеец, покачиваясь повис на еловой лапе. Через минуту остальные куклы составили ему компанию, и как только заяц последним украсил ёлку, моя голова закружилась так, что я моментально перестал понимать, где верх, а где низ, а после вообще вроде как сознание потерял. Продолжилось, правда, это ощущение недолго, несколько секунд. Но когда чувства ко мне вернулись, И я понял, что нахожусь совсем не на лесной поляне, но и обычным то место, где я оказался, назвать было нельзя. Впрочем, и необычным тоже, просто потому, что свой собственный дом необычным не является. Только это был не тот дом, где сейчас жили мои родители. Нет, это была та квартира, в которой прошло мое детство». Мы уехали из нее, когда дела у отца пошли на лад, причем настолько, что его семья безопаснее стала жить в частном доме, и его проще охранять. Но до того мы обитали вот здесь, в обычной квартире типового дома. Тут я начал ходить, говорить. Здесь открывал для себя мир, испытывая первые детские радости и горести. «Валерка, скоро папа придет, он уже у подъезда». Порхнула в комнату мама, держа в руке массивную телефонную трубку с выдвижной антенной. «Неужели хоть этот Новый год мы встретим все вместе? Я уж и не надеялась!» «Какая она... молодая? Нет, она у меня всегда молодая, но я ее с такой прической почти не помню, разве что на фотографиях видел тех, где мне года четыре или около того». В этот миг мама, улыбаясь, подхватила меня под мышки, и мы закружились на месте вместе. "Полетели, полетели", приговаривала она, улыбаясь. Да, в плёте я видел знакомую стенку, здоровенный телевизор с выпуклым экраном "Тахту", на который вроде любил играть в солдатиков и украшенную десятками шаров ёлку. Ну, кто тут весь год себя хорошо вёл. Раздался из коридора голос отца, а следом затем появился и он сам, держа в руке красный мешок. А? Валера, гордо заявила мама, опуская меня на пол, причём выяснилось, что ноги меня не особо держат. Год не год, а сегодня точно он кашу ел с пат, днём ляг вовремя, соседскую собаку не дразнил и снегом в девочку Катю не кидался. Молодец. Очень серьёзно сказал отец, достал из мешка большой красный автомат и протянул мне: "Тогда вот тебе подарок, вещь. Смотри, как настоящий. Опять ты ребёнку оружие отдаришь?" недовольно сказала мама. "Ну мы же договаривались". "Нормально", рассмеялся батя. "Он мужик хоть и маленький ещё. Оружие самый тот подарок. Да вон смотри, уже осваивать начал". Батя на ладонь опустилась мне на затылок, а мама в этот момент обняла его. И в этот момент мне стало так хорошо, как, наверное, никогда в жизни не было. Вот только горло перехватило так, что дышать стало трудно. Узнал я этот автомат. Это и не странно, он для меня всегда ассоциировался с моим детством. Он и сейчас лежит в родительском доме, давно не стреляющий, да и не сильно красный, словно полинявший. Но я все равно его сам не выбросил и маме этого сделать не дал. Это же мне батя подарил, как можно? Нет, он мне потом еще много чего покупал, но именно этот автомат стал первым подарком, который я помнил и самым важным, наверное». Спышка, и вот я снова на поляне, а рядом стоит Марфа, которая вытирает слезинки из уголков глаз, ошерашенной арисине и от чего-то запечалившейся лисовик. "Вы где были?" удивлённо спросила у нас Стела. "Не соврал Мороз Иванович, ответил я за всех. Он на самом деле дал нам счастье, то, о котором каждый из живущих на свете хоть раз домечтал. Да только нам оно перепало в отличие от остальных, пусть немного, но всё же. А что хоть за счастье? спросила Воронецкая, которая от чего-то испуганно смотрела на плачущую Марфу. Мы смогли вернуться туда, куда нету возврата, шмыгнула носом Марфа. В своё детство. Просто когда мы там были в прошлый раз, то не понимали, что вот это настоящее счастье и есть. то мы осознали, а уже всё, поздно. Оно того стоило, подтвердил оборатень. Стоило. Верно, вздохнул лисовик. И в этот самый момент ёлка, на которой всё так же болтались четыре игрушки, вспыхнула разда цветными огнями. А это надо полагать бонус, рассмеялся я. Только уже не от мороза Иванача, а от Деда Мороза. Сдается мне, он уже в курсе, что его захоронку вскрыли, и рад тому, что те, кто на это отважился, поняли, что он им хотел сказать. «Красота!» — восхитилась Воронецкая и тут же сделала селфи на фоне сияющего всеми спектрами радуги деревом. «Зови белок и зайцев, дед!» — улыбнулась Марфа. «Станем хороводы водить, раз уж у нас такая сказочная ночь сегодня!» «А-а-а!» Удивлённо уставился на неё был лесовик, но в следующий миг кивнул и исчез из поля зрения. «Арсений, а ты за Васькой сходи», — велела оборотню ведьма. «Пусть она из багажника пакет возьмёт, там шампанское и фрукты. Для другого места готовила. Да ладно уж, будем праздновать!» «Будем?» — спросила у меня тихонько Воронецкая, обнимая за шею. «Будем», — заверил её я. «Ведь Новый год как по-другому!»